Трое посыльных достигли Вавилона весной, когда снег еще лежал толстым слоем на вершинах дальних гор на севере, откуда текли две великих реки. Фараон наг кеофан принял их на самой высокой террасе сада Вавилонского дворца. Царица Гессерет сидела рядом с его троном. На ней были самые великолепные драгоценности из тех, что имелись в казне царя Саргона. Ее высоко уложенные темные волосы Покрывала шелковая сетка, на которой искрились драгоценные камни, будто звезды на небесном своде. Ее запястья и предплечья украшали браслеты, пальцы, кольца с изумрудами, рубинами и сапфирами, и груз этот был так тяжел, что она едва могла поднять руки. На ее шее висел камень размером с незрелый инжир, прозрачный, как вода в горном источнике, и такой крепкий, что им можно было резать стекло или обсидиан. Этот изумительный драгоценный камень был привезен из земли за рекой Инд, и когда солнце падало на него, отражавшиеся от него лучи слепили глаза. Все гонцы были военачальниками отрядов, которые фараон Трок повел на запад четыре месяца назад. Они вошли не на шутку страшаясь за свою жизнь, поскольку принесли плохие вести. Ехали они так долго и так быстро, что похудели и загорели до темна под солнцем пустыни и высоких гор. Теперь они пали ниц перед троном, на котором сидел великолепие и блески Нак, затмевавший даже свою жену. «Приветствуем вас, фараон Нак, самый могущественный из богов Египта!» — обратились к нему гонцы. «Мы принесли ужасные вести». «Пощадите нас, хотя наш рассказ вызовет ваше неудовольствие. Будьте милосердны и отведите от нас ваш гнев!» «Говорите, — сурово приказал Нак, — я один буду судить, достойны ли вы пощады. Весть, которую мы принесли, касается фараона Трока Урука вашего божественного брата и соправителя Египта, сказал то, что возглавлял передовой отряд, имел звание лучшего из десяти тысяч и носил на груди золото доблести. «Говори!» — снова приказал Нак, поскольку говоривший запнулся. В пустыне, окружающей древний город Галалу, произошло большое сражение между войсками фараона Трока-Урука, И узурпатора нефера Сети. Он опять замолчал. Продолжай! Нак поднялся и наставил царскую плеть в лицо говорившему угроза пытки и смерти. Гонец поспешно продолжил: посредством трусливого обмана и злого колдовства войско вашего брата и нашего фараона троку у рука было уничтожено. Фараон убит, его войско разгромлено. Те его солдаты, что выжили, перешли на сторону врага и сплотились под знаменами самозванного фараона Неферосети. Пусть Сет! посетит его с ужасной местью и уничтожит его имя и все его деяния. Этот злой узурпатор со всем своим войском теперь идет маршем на Аварис и оба египетских царства. Нак вновь опустился на свой трон и глядел на гонца с изумлением. Гасарет рядом с ним улыбнулась. Когда она делала так, жестокие линии в уголках ее рта исчезали, и она преображалась вновь становилась невыразимо красивой. Она коснулась руки Нага пальцем, унизанным кольцами, и когда он наклонился к ней, прошептала ему на ухо. «Квала богам и приветствие единственному фараону верхнего и нижнего царства, могущественному Нагу Кеофану!» Наг попытался сохранить на лице суровое и невозмутимое выражение — Но слабая улыбка на мгновение скользнула по его тонким и красивым чертам. Ему потребовалось мгновение, чтобы подавить ее, и он снова поднялся. Его голос звучал тихо, почти как шепот, но был страшен, как скрежет клинка точильный камень. — Вы принесли вести о смерти фараона и Бога. Горе вам! — Ибо теперь вы заражены страданием и неудачей. Он сделал знак стража, стоявший вокруг трона. Уведите их и передайте жрецам бога Мордука. Пусть принесут их в жертву в печи для успокоения гнева бога. Когда гонцов связали и увели, чтобы принести в жертву, Нак снова встал и объявил. «Бог и фараон трог у рук мертв. Мы поручаем его душу богам. Я заявляю перед всеми, что теперь есть только один правитель обоих царств и всех земель, и всех завоеванных стран и владений Египта. Я заявляю далее, что править буду я, фараон нак -Киафан. — закричали все придворные военачальники, стоявшие вокруг его трона. Они выхватили мечи и забили ими о щиты. — Хвалы царю-богу Нагу Кеофану! — Сообщите об этом всем моим командирам и полководцам всех моих войск. Встретимся на военном совете сегодня в полдень. В течение следующих одиннадцати дней с рассвета до сумерек фараон Нак заседал во главе своего совета в тронном зале дворца Саргона. Поставив у дверей стражу, чтобы защититься от чужих ушей и шпионов, они составляли планы и порядок сражения. На 12-й день Наг назначил смотр своих войск в Месопотамии и отправил послов к подвластным царям и правителям во все завоеванные земли между Вавилоном и границами Египта с приказом подготовить все их отряды к войне и встать под его командование для похода против Неферосети. В следующее полнолуние войска собрались перед синими воротами города Вавилона. Они насчитывали 40 тысяч человек, и, будучи хорошо оснащенными лошадьми и колесницами, Луками и мечами состояли из ветеранов и опытных солдат. Гессеред стояла рядом с мужем, Единственным истинным фараоном Египта, На городской стене и осматривала их строй. «Какой величественный вид!» — сказала она мужу. «Я уверена, что вся летопись воин Не знает такого смотра. Когда мы двинемся маршем на запад, на родину, Наша численность возрастет за счет шумеров и хетов, гурьев и войск завоеванных стран, через которые мы пройдем. Мы вернемся в Египет с двумя тысячами колесниц. — Щенок не осмелится выйти против нас. Он взглянул на нее. — Вы не чувствуете никакой жалости к вашему брату Неферу? — Никакой. Гесарет покачала головой так что ее драгоценности заблестели и заискрились в солнечном свете. Вы — мой фараон и муж. Кто бы ни выступил против вас, предатель и заслуживает смерти. Смерти он не минует, и предатель-чародей разделит с ним погребальный костер. Они сгорят вместе, — мрачно пообещал Нак.